Знакомство с Соней Софа, которую Марк лишь наскоро предупредил по телефону, встретила их растерянным непонимающим взглядом. Марку она доверяла и была рада его видеть. Теперь, когда общение с семьей было сведено к минимуму, он был вроде связника между ними всеми. Но тут непонятно откуда нарисовалась женщина, которой вроде как нужна помощь или что-то подобное. Софа была одна. Игорька на пару дней выклинчила Руфа. Дочку она не позвала, не хотела делиться суперпризом в виде обожаемого внука. Софа и не возражала. Ей хотелось побыть одной. Последнее время все чаще, а тут гости, да еще такие странные. Женщина показалась Софе довольно молодой, лет 25 не больше. Интересно, кто такая? Марк что? Оставит ее и уедет? Но Марк прошел в комнату и уселся на диван. Так, значит, дело серьезное. Ну что ж, познакомимся. Я Софа или Соня, как нравится. Агата ужасно стесняясь назвалась. Вечер. Это ведь фамилия? Да. Украинская. Боже, как красиво. Агата вечер. Почти как вечерний Агат. Не обижайтесь только, пожалуйста. Это я с дуру ляпнула. «Но согласись, ассоциация неплохая». Агата и не обижалась. Соня ей понравилась сразу. То, что она легко и незаметно перешла на «ты», тоже было добрым знаком. В самом деле приятный дом и хорошие люди. «Если вы уже познакомились, то можно напроситься на чай?» Выглянул из комнаты Марк. Софа не собиралась приставать с расспросами, но любопытство ее разбирало. Чтобы отвлечься, Она стала накрывать на стол, поглядывая на парочку, сидевшую на диване. «Кто она Марку?» Это был главный вопрос повестки дня. Марк прикидывал, что можно рассказать Соне, не напугав еще и ее. А то вместо одной испуганной пташки получит двух, а это уже стая. Версия вышла следующая. Агата, сотрудница его фирмы, поругалась с пьяницей мужем, ушла из дома, Решила переночевать в офисе, где он, Марк, ее и застал. Ну не оставлять же человека одного в пустом помещении. Больше ей пойти не к кому. В других местах муж, который все не угомонится, ее найдет. Соня самый надежный человек, верный друг и понимающая женщина. Соня слушала, кивала сочувствующе. Потом сказала, что приютит беглянку с радостью и пошла стелить в детской. Она не поверила, Ни единому слову. Ну вот, теперь ты в безопасности. По крайней мере, на сегодняшнюю ночь. Завтра заеду, будем думать, как вас от этой напасти избавить. Марк Андреевич, это просто ужасно, что вы занимаетесь моими делами. Мне так стыдно. Может, дальше я сама? Не может. Я, конечно, вам никто, но так уж получилось, что я уже подписался. Все, я поехал. Пишите письма мелким почерком. Марк решительно захлопнул за собой дверь и почти побежал вниз по лестнице, потому что ему очень хотелось остаться. Агата вернулась за стол. «Ты будешь смеяться, Агата, но весь вечер я смотрела на тебя и думала, кого ты мне напоминаешь?» Соня вошла с полотенцем и халатом в руках. «Ты мне напоминаешь мою маму? В молодости, конечно. Ничем-то конкретным, хотя и в лице, и в фигуре... Что-то до боли знакомое. Я сейчас тебе покажу мамину фотку, примерно в твоем возрасте. Сама увидишь. Соня присела перед шкафом и стала копаться. Выудив толстый альбом, она быстро перелистала его и ткнула в одну из фотографий. Агата нагнулась поближе. На фотографии молодая черноволосая женщина с серьезным лицом держала под руку мужчину, который, напротив, широко улыбался. Это... Мама моя, Руфа, с братом. Агата сглотнула. Блин, куда она попала? Как могла мать Сони быть сестрой ее отца? Это уже слишком она чуть было не спросила Соню, но вовремя одумалась. Спросила совсем другое: а Марк, тебе кто? Соня посмотрела снизу: Марк, мне муж двоюродные сестры. А тебе? Нины? «Ты ее знаешь?» «Нет, слышала в офисе». «Ты юрист?» «Марк сказал, ты у него работаешь?» «Работаю. Только уборщицей». Соня села на пол поудобнее и заявила. «Хватит врать». Агата испугалась и заторопилась. «Соня, я не вру, правда. Я от мужа сбежала. Ночью без документов, без всего. В Питере бабки двоюродная квартира пустовала. Я работу найти долго не могла. Меня Алла Петровна спасла». «А теперь муж нашел что ли?» Я его на улице увидела, когда маму на поезд провожала, так что, наверное, да, нашел. В офис примчалась просто на автомате, хотела отсидеться. «Ну, хоть что-то, правда». «Он алкоголик? Бузит?» «Хуже. Наркоман». Избил меня, когда спросила, что за ампулы в ванной. А потом догадался, что хочу уйти и... Почти убил. До сих пор не понимаю, как смогла вырваться. Ты не ответила насчет Марка. Марк знает об этой истории. Он тоже не поверил, что я уборщица по призванию. Хочет помочь. Ну, то, что он добрый самаритянин, я уже знаю. И все-таки... Соня, поверь, больше ничего. Он меня увидел две недели назад, когда я убиралась у них на даче. В офис я вечером прихожу, когда все разошлись. Ты извини, что я устроила допрос с пристрастием. Нина хороший человек. Мне было бы неприятно думать, что Марк привел ко мне любовницу, которую прячет от жены. Поверь, и близко нет. Да мне бы и в голову не пришло у него помощи просить. Надо было тихо сидеть под елкой. Он бы и не услышал. А ты гопока плясала? Пела. Соня неожиданно звонко засмеялась. «Ой, не могу. Ее убивать собираются, а она песни под елкой распевает. Или частушки». Агата засмеялась вместе с Соней. Действительно, со стороны она, наверное, выглядела комично. Под елкой, с выпученными от страха глазами, распевающая во всю горло. Да еще не те летели траливали, а оперные арии. Просто трэш. Ей вдруг стало так легко, что даже спать захотелось. Но у Сони были другие планы. Хозяйка потащила ее за стол и объявила, что им обеим не мешает хорошенько выпить. Ну, выпить так выпить. Они глотнули коньяка, закусив сыром. Потом еще по чуть-чуть и решили, что надо сварить. Нет, лучше нажарить картошки и банку с огурцами солеными открыть. «Я хоть и чистокровная еврейка, закусить люблю по-русски». «Жаль, ни водки, ни селедки нет, а то бы гульнули...» «Я водку как-то не очень, да я тоже, так выпендриваюсь, а сама, даже когда мужа убили, напиться как следует не смогла, в горло не лезла. Правда, иногда от одиночества так выть хочется, что выпить самое то. У тебя, сыночек, я заметила фото, Игорёк». Гремучая смесь еврейской мамы и черногорца. Красавчик, каких не видано, а характер. Короче, весь в папу. Напоминалка на всю жизнь. Агата, впечатленная услышанным, не знала, можно ли расспрашивать дальше. Но Соня хотела выговориться, как в поезде, когда с легкостью открываешь душу незнакомому попутчику. Так под коньячок она все и рассказала о своей жизни. Агата слушала, даже не заметив, как умяла тарелку жареной картошки. Кому-то алкоголь язык развязывает, а ей, видать, живот. Когда речь зашла о Генрихе, она насторожилась, аж уши торчком встали. То, что она узнала о его роли в гибели Станка и похищении Игорька, расстроила, но не удивило. Разве она ожидала, что ее отец окажется хорошим человеком? Скорее, наоборот. Но все равно было горько и почему-то обидно. Как Маруся могла полюбить такого негодяя, родить от него ребенка? С Ниночкой мы сейчас почти не общаемся. Так. Изредка и ни о чем. Не могу себе пересилить. Жалко, конечно. Она ведь ничего не знает. Но пусть кто-нибудь другой ей рассказывает, что ее папаша убийца. Сама она не спрашивает, хотя о чем-то догадывается, наверное но догадываться и знать все же разные вещи. А Марк? Не удержалась Агата. Сонины глаза налились слезами, а Марк поехал спасать Игоря. Мне его никогда не отблагодарить. Давай за его здоровье. Агата не возражала. Спала она неважно. Утром решила, что после душа наверняка полегчает. Сони слышно не было. Агата долго сушила волосы. Потом прокралась на кухню и, увидев на столе молотые кофе, заварила покрепче прямо в кружке. Не хотелось рыться в чужих шкафах в поисках турки. Она отпила глоток и подошла к окну. Шел снег: первый путевый снег за всю зиму. Сегодня же Рождество. Спаси, Господи, и помилуй нас грешных. Когда все закончится, она пойдет в храм и будет молиться перед Богородицей на коленях. Только бы все закончилось. Запивая горьким напитком свои тревожные думы, она пропустила появление Сони. — Ты просто ундина, русалка на ветвях. Как тебе удалось такую гриву отрастить? Под дулом пулемета. Меня бабушка запугивала, что если обрежу хоть миллиметр, застрелится огурцом в зарослях укропа. — Но ведь... Чудо же! Сиди так, я любоваться буду. У мамы моей такие же кудри, но она всегда коротко стриглась. Агата и так уж поняла, что Руфина — ее родная тетка, а Соня — двоюродная сестра, и Нина — тоже ее сестра, а еще жена Марка. Смотри, Агата, снег-то какой! Пушистик, наконец-то! Надоела чернота! «Здорово! Это хорошая примета!» Как Агата хотела в это верить, кто бы знал!